ПАРТИЗАНСКИЙ МАНЕВР Соколов каждое расследуемое дело воспринимал как глубоко личное. Он знал, что существует немало типов из альбома Чезары Ламброза, выродков от рождения, предрасположенных к преступлению. К счастью, не все из них нарушают закон. Но если человек встал на дорогу убийств и крови, то сам по себе он никогда не остановится. Его надо остановить. «Дело о маньяке ведет кошка», — сказал Соколов Жеребцову. И безуспешно. Если бы этого мерзавца поймали после первых убийств, то сохранили бы жизни остальных невинных жертв, в том числе Чеховского и его невесты. И жеребцов, которого начальник сыска привлек к поимке манека, примеряюще сказал. «Аркадий Францевич делает все необходимое. Облавы, наблюдения в парке, проверяем дома умалишенных, допрашиваем возможных свидетелей, осведомителей». Соколов иронично протянул. Но «Ну, а воссы поныне там». У кошка в очередной раз взыграла гордость. Вот он и хочет доказать, что обойдется без моей помощи. Чем сильнее гонор, тем теснее трупом в полицейском морге. Кстати, едем к Лукичу. Лукич был легендарной личностью. Его знала вся Москва. И эту славу ничем разумным объяснить было нельзя, ибо Лукич был всего-навсего сторожем полицейского морга на Скобелевской площади. Оговаривали, что старик за деньги показывал покойников подгулявшим купчикам Зрелище не ахти какое, но в это можно верить, ибо с глаз в мозгах рождаются не такие фантазии. От циска в Большом Гнезняковском до Скобелевской площади рукой подать, ходьбы минут десять. Жеребцов, осматривавший место последнего преступления маньяка, на ходу жестикулируя длинными руками, рассказывал. «Убийца, Аполлинар Николаевич, почерк не менял. Все преступления у него, как под копирку. По следам мы установили, что действует он в одиночку и босиком. Ну, перед тем, как напасть, снимать штиблеты, чтобы не услышали». С простодушной горячностью продолжал Жеребцов. Ведь как с Чеховским было? Он про маньяка, конечно, слыхал, но не верил, что с ним подобное может случиться. В небе летать не боится, английский бокс знает, сам черт не брат. Ну и перед невестой, понятно, выказать себя хотел, мол, я самый храбрый. И сидел он с девушкой на скамейке недалеко от главной дорожки парка, спиной к густым кустам орешника. Убийца тихо подкрался и первым же ударом расправился с авиатором, ножом полоснул по сонной артерии. Труп девушки нашли в нескольких саженях от Чеховского Она, очевидно, оказывала сопротивление. Ну, вот и пришли. Вечно пьяный Лукич радушно встретил сыщиков. Лысина его весело блестела. Маленькие глазки совсем заплыли, а щербатый рот изобразил улыбку. «Милости прошу, вьюдоль воздыхание и печали!» «Ты опять пьян?» «Так точно, Аполлинар Николаевич. Служба у меня впечатлительная, противна, но пьешь с горя, потому как видишь собственными глазами ту мерзость, в которую сам скоро превратишься». «Чеховской и Мамонтова у тебя?» Лукич с достоинством ответил. «А как же? У меня за 30 лет службы еще ничего не пропадало. А что про меня говорят, так это все от зависти. Положи трупы на препаравальные столы. Коля, помоги Лукичу». Держа за плечи и ноги, первым внесли Чеховского. Красивое лицо авиатора отображало крайнюю степень удивления. Словно до последнего мгновения он не мог поверить в то, что с ним случилось. На шее изъяло черное отверстие с рваными краями глубиной в полвершка. Соколов, достав из кармана увеличительное стекло, с удивлением произнес. «Если удар нанесен ножом, то почему края раны рваные, а не резанные?» Жеребцов ничего не ответил. Он отправился с Лукичом в соседнюю комнату за трупом Мамонтовой. Освобожденная от одежды, она легла на мраморную плиту стола, и ее волосы разметались в стороны. Еще недавно прекрасное лицо застыло в мучительной гримасе. На руках виднелись порезы и ссадины, следы борьбы с маньяком. В области подреберья темнел разрез длиною в четыре вершка, который через край зашил шелковой нитью доктор Павловский. Жеребцов пояснил. «Маньяк сделал разрез по подреберью до латисимуса, широчайшей мышцы спины, чтобы достать печень. Можете поверить, что она искусана этим вурдалаком. Своими глазами видел». Соколов коротко выдохнул. «Кажется, я кое-что придумал. Пошли, объясню на свежем воздухе».